И вступили под сеньки парисов и дубов. Скорее были мы уже в сути, а ещё полчаса спустя переправились через озеро и оказались в святилище. В это время здесь пышно цвела индийская сирень Лагерстремия, засыпавшая земля настоящим ковром нежных розовых лепестков, на который даже наступать не хотелось. Наконец мы оказались в северной части святилища.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 Удерживая удочку одной рукой, дядя слегка приподнял голову и пробормотал в полголоса. «Ну, ловись, рыбка, большая и маленькая!» В ту же секунду поплавок исчез под водой. Дядя подсек и протянул удочку майки, который принялся торопливо сматывать лесу. Меньше чем через минуту на берег шлепнулся крупный солнечник. Дядя засмеялся и зааплодировал.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 Блокнот, с которым Майки по-прежнему не расставался, был засунут сзади за пояс джинсов. Женщина из Тампы выбралась из своего фургона и, собрав все свое мужество, поднялась на крыльцо. На вид ей было хорошо за сорок. Ее волосы уже начали сидеть. Да и выглядела она как человек, которому жизнь была не слишком благосклонна. Женщина шагнула к Майке, Тот обернулся, и она невольно задохнулась от волнения. На мгновение женщина даже поднесла ладонь к губам, но снова взяла себя в руки и заправила растрепавшиеся волосы за уши. И все же, когда она собиралась что-то сказать, голос отказался ей повиноваться, и она только беспомощно взмахнула руками. Опустившись на корточки рядом с Майки, Мэнди сказала «Все».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 кто-то поджог кухню, а потом перерезал шланги, которые вели к газовым баллонам в подвале. Дом сгорел дотла. Томми сделала шаг и оказалась впереди дяди, но руку его не выпустила. Жаль, очень жаль. Там в подвале было столько хорошего вина. Дядя Джекс вёркнул глазами и посмотрел в мою сторону. Ну а ты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 Что дело от злом дядя Джеки? спросил я. Может быть, это ты всю свою жизнь трусил? Дядя задумчиво покусал губу. Я теряю больше, чем он, изрёк он наконец. Я рассмеялся. Что же ещё ты можешь потерять? По-моему, дядя Джек давно отнял у тебя всё, что ты только думал иметь. Ты уверен? Я отковырял от перил чешуйку отставшей краски и щелчком отправил как можно дальше. Оглянись по сторонам, дядя, и ты сам всё увидишь. Все свои несметные богатства. Он по очереди оглядел всех нас. Ну, огляделся. И что? Похоже, дядя, тебе пора проверить зрение.